Недельный курс пилатеса. Упражнение номер один. Качели. Цели упражнения. Укрепить мышцы брюшного пресса, тонизировать мышцы бедер, ягодиц, плечей и предплечий, расслабить спину. Как выполнять? Первое. Сядьте, согнув колени, поставив стопы на пол, ноги на ширине таза. Второе. Обхватите бедра руками. Третье. Выпрямите спину, потянитесь вверх, Почувствуйте, как растягивается ваш позвоночник. Четвертое. Помогая себе руками, поднимите ноги так, чтобы лодыжки были параллельны полу. Мышцы рук, ног и ягодиц должны быть напряжены. Пятое. В этом положении сделайте медленный глубокий вдох. Шестое. Делая медленный выдох, прижмите живот к спине. Слегка скруглите позвоночник, отклонившись немного назад. Седьмое. Выпрямите спину на вдохе. Восьмое упражнение повторите пять десять раз.